Джейн коснулась чего-то подбородка и вдруг, вспомнив один из самых простых приемов джиу джитсу изо всей силы ударила по нему. Она тотчас же почувствовала, что тактика правильна. Рука соскользнула с ее плеча. Вскочив с кровати, Джейн распахнула дверь и очутилась на пороге маленькой гостиной. Она ничего не видела, потому что окна были завешены тяжелыми портьерами. Позади ясно слышались чьи-то приглушенные шаги. В ужасе Джейн бросилась бежать, но споткнулась об стул. Падая, она схватилась за ручку двери и та с шумом распахнулась. Свет из соседней комнаты ослепил ее. «Кто там?» Послышался голос ее мужа. Питер, дремавший в кресле, проснулся от шума двери. На нем была шелковая пижама. «Итак?» Муж не был тем таинственным ночным посетителем. Она ясно чувствовала прикосновение шерстяного костюма. «Джейн, что случилось?» – взволнованно спросил он. Она указала ему на открытую дверь своей комнаты и попыталась рассказать о ночном происшествии. Питер бросился в комнату жены. Джейн все еще дрожала. Впервые в жизни она испытала настоящий страх. Питер вернулся, бледный и взволнованный. «Ваше окно открыто настиж, и к стене приставлена лестница», – прошептал он. «Расскажите же мне, что произошло». Он присел на ручку кресла и внимательно выслушал ее рассказ. Джейн была даже немного разочарована тем спокойствием, с которым он начал расспрашивать ее. «Вы говорите, что ясно почувствовали прикосновение крахмального воротника?» Да. И в галстуке была булавка, которая больно уколола мне палец. Вот смотрите. Питер сидел некоторое время молча, о чем-то размышляя. Однако она была уверена, что он и не думает о ее оцарапанном пальце, на котором едва взглянул. «Вы совершенно уверены, что он ничего не говорил?» Вдруг спросил Питер. «Вероятно, я очень крепко спал, потому что не слышал, как вы закричали». Но я ведь не кричала, сказала она. У меня даже не было для этого сил. Я думала, что это были вы. Вдруг послышался шум удаляющегося автомобиля. Это он, сказал Питер и после некоторого раздумья добавил. Я сейчас же спущусь по лестнице из окна вашей комнаты. Взяв карманный фонарик, он стал спускаться по лестнице. Джейн выглянула из окна. «На земле свежие следы», – сказал Питер, освещая газон. Жейн казалось совершенно загадочным то необычайное спокойствие, которое он проявлял во время этого приключения. Больше того, временами ей даже казалось, что он как бы ожидал этого происшествия. Прошло несколько минут, и Питер тем же путем вернулся в комнату. Жейн последовала за ним в гостиную. Как бы читая ее мысли, он сказал ей, «Вероятно, вам кажется странным, что я так спокойно отнесся к этому происшествию. В действительности я только теперь понял, что произошло. Поверьте, я искренне сожалею, жалею, что не бросился вслед за этим негодяем и не сломал ему шею. Вы не заметили? Не исчезло ли у вас что-нибудь из ценных вещей?» – спросил он после некоторого молчания. Джейн покачала головой. Мысль, что это мог быть грабитель, даже не приходила ей в голову. Я оставила все кольца и браслеты на туалетном столике, и ни одна из вещей не пропала, ответила она. Если бы это был грабитель, она была уверена, что это не мог быть грабитель, и потому даже не окончила начатой фразы. Джейн очень хотелось подробнее узнать о таинственной даме которая так часто навечала ее мужа. Она спросила его о ней, но тут же пожалела о своей опрометчивости. Питер долго молчал, как, как бы обдумывая свой ответ. «Да, эта дама часто бывает у меня», – сказал он наконец. И, как я уже говорил Руперу, она бывшая кухарка. Ее фамилия Энтерсон, шведского происхождения. Когда солнце уже взошло высоко, Осветив весь сад и парк, Джейн почувствовала ужасную усталость от бессонной ночи и решила поспать. Проснулась она от звука гонга, звавшего к завтраку, выглянула в окно. Джейн снова увидела Питера.